Начало собеседований было назначено на 5 часов вечера, но я попросил Назара привести меня пораньше, хотя бы за час. Я уже говорил, что с годами стал медленным, и это относится не только к тому, как быстро я все делаю, но и к скорости, с которой я адаптируюсь к новой обстановке. Мне стало требоваться дополнительное время, чтобы осмотреться, привыкнуть, освоиться и только после этого я мог сосредоточиться на деле. Для меня символическое значение почему-то имеет чашка кофе. Когда я приезжаю в незнакомый город, мне непременно нужно зайти в какое-нибудь кафе, и после выпитой чашки кофе я начинаю чувствовать себя почти местным жителем. Уж во всяком случае не совсем чужаком. То же самое происходит при деловых встречах. Я прихожу заранее, прошу принести кофе, и минут через пятнадцать вполне готов к работе. Внизу, в холле, рядом со стойкой охраны и турникетами, нас ждал Юра. Сегодня он был не в джинсах и куртке, а в костюме, дешевым и плохо сидящим, изрядно портившим его отличную фигуру с широкими плечами и узкими бедрами. Если вчера этот человек показался мне почти красавчиком, то сейчас он выглядел нелепо и даже, пожалуй, жалко. «Техник уже на месте. Работает», — доложил наш офис-менеджер. «Парковочное место для переводчика обеспечено, такси вызвано. Вас проводить?» «Да не нужно, мы же знаем дорогу», — отказался Назар. «Ты лучше встречай и провожай тех, кто не знает». Техник, парнишка лет 20, высоченный и очень худой, сидел за своим компьютером. Перед ним на столе лежал лист с распечатанным текстом. «Проверяю адреса», — пояснил он, не отрываясь от клавиатуры и экрана. «И каждому в чат на скайпе пишу сообщение. Для проведения собеседования вы будете подключены вас только-то. Пожалуйста, отправьте ответное сообщение с подтверждением вашей заинтересованности в собеседовании». «У меня тут список распечатан, кому на какое время назначено». «Вот молодец, сынок!» — обрадовался Назар. «Это ты правильно сообразил, правильно. Молодежь, ведь она такая, ненадежная Забыл, что собеседование назначено, и улетел куда-нибудь потусоваться. Или уважительная причина какая-то. Заболел, например, ногу сломал, или еще что. Или вообще передумал в последний момент». «Зачем же нам время тратить, ждать его, дозваниваться? Будем знать заранее, что образуется 15 свободных минут». При словах о ненадежности молодежи сынок только издал неопределенный смешок, но занятие своего не прервал. Свои вопросы Юра накануне задавал явно не напрасно. Все было готово. Кофемашина включена, чайник полон воды — Посуды расставлены на столике справа, запечатанной пищевой пленкой тарелки с закусками слева. Я глядел наши рабочие места, отметил наличие бумаги, ручек и фломастеров, а также списков кандидатов с указанием времени, точно таких же, каким в данный момент пользовался наш техник. Ну и хорошо. Теперь можно сделать себе кофе и начать осваиваться. Я налил кофе. Назар заварил для себя травяной чай, и мы уселись за длинный стол. «Ух, для кого?» — прервал нашу тихую беседу техник. Оказалось, он уже не сидел за компьютером, а стоял у нас за спиной. В руках у него был крохотный приемничек, соединенный витым шнуром с батареей на клипсе для крепления на поясе. «Для меня». Я взял из его рук приемник, привычно вставил в ухо, батарею одним движением прицепил на брючный ремень и прикрыл полой пиджака. Для переводчиков эта техника привычна и никаких неудобств, как правило, не вызывает. Техник отошел, сел на место, предназначенное для переводчика, надел микрофон. — Слышно меня? — громко спросил он. Моя голова чуть не лопнула. Звук взорвался в ухе и прокатился под черепной коробкой болезненной волной. «Тебя, сынок, на весь этаж слышно!» — сердито откликнулся Назар. «Здесь глухих нет, слава богу. Переводчик будет говорить очень тихо, чтобы никому не мешать. Понял идею?» «Ну так бы сразу и сказали», — проворчал техник. Продолжение фразы было явственно написано на его лице. «Мол, кто вас стариков знает? Вы ж все глухие по определению». Надо было заранее предупреждать. Увы, так устроена жизнь. Для молодых люди нашего с Назаром возраста априори глухие, слепые и тупые. К сожалению, довольно часто так и есть на самом деле. Но не в нашем случае. Насчет остроты ума мнения, конечно, могут разделиться. Да и очками мы оба пользуемся. Но вот со слухом пока полный порядок, что у него, что у меня. Без 25 появилась Вера Максимова, без 10 пришел переводчик, полный светливый мужчина с влажным от потолбом. Было заметно, что подъем по лестнице всего лишь на второй этаж дался ему с заметным трудом. Он сразу заговорил со мной по-английски с выраженным британским акцентом. «Я говорю по-русски и хотел бы практиковаться как можно больше», — прервал я его. «Ваша задача — переводить то, что будут говорить кандидаты, чтобы я мог быть уверен, что правильно их понял. Переводить для меня вопросы, которые будут задавать Вера или Назар Захарович, не нужно. Их речь я понимаю без труда». Переводчик по фамилии Хорват и по имени Семен широко улыбнулся и развел руками. Ну, это вообще получится отдыха, не работа. Я-то думал, что придется синхронить туда-сюда, без перерыва. «Туда-сюда» означало надо полагать с русского на английский и с английского на русский, то есть обеспечивать переводом все разговоры полностью. Такая работа и в самом деле невероятно трудна и требует огромной концентрации внимания. Юра, приветший Хорвата, Неуверенно мялся у дверей. Поймав мой вопрошающий взгляд, осторожно приблизился. «Господин Вайли, можно мне посидеть в уголочке, послушать? Я не помешаю». «Не помешайте, но вы меня удивили. Неужели вам интересно?» Еще как, вы ведь что-то такое необычное придумали. И как раз про годы моей молодости...» Я, как только увидел объявление на ярмарке вакансий, сразу на сайт зашел и заявку оставил. Очень мне хотелось в вашем деле поучаствовать, снова в молодость окунуться». «Ну да, ну да. Молодость, с которой Юра все никак расстаться не может. Любопытно, почему я так цинично к этому отношусь? Что плохого в том, что человек не желает смириться с течением лет, не принимает свое старение?» «Я так обрадовался, когда меня взяли на эту работу. 70-е это же самое счастливое время в моей жизни, вот верите?» Его глаза возбужденно горели, и я не сомневался, что он совершенно искренен. «Сколько вам лет, Юра?» — довольно бесцеремонно спросил я. 61 один, что? Старый я для вашей работы, да?» «Да нет, вы, похоже, в отличной форме. Я рад, что наш проект вас так привлекает. Конечно, вы можете остаться и послушать, как мы будем общаться с кандидатами». Он устроился в офисном креслице с полукруглой спинкой, стоящим в углу комнаты. До пяти часов оставалось две минуты. Все расселись по своим местам. Переводчик Семен едва слышным голосом рассказал мне детскую считалочку. Чтобы мы убедились, его бормотание никого не отвлекает, а мне прекрасно слышно каждое слово. Из 18 уже 15 человек отписались в чате. 13 подтвердились, двое отменили собеседование, объявил техник. Номера 5 и 11. Мы дружно взяли ручки и пометили в графиках освободившееся время. Эти паузы можно будет использовать для того, чтобы перекусить и что-то обсудить. Второй, десятый и семнадцатый пока не отписались. Я поставил рядом с этими номерами знаки вопроса. «Я же тебе говорил», — зашептал сидящий рядом Назар. Молодежь народ ненадежный будет соскакивать в самый последний момент». «Номер два есть», — объявил техник, подтвердил участие. «Ну что, вызываю первого». Я зачеркнул вопросительный знак возле номера два и кивнул. «Давайте начинать, господа!»